Глава восьмая. Нежданные проблемы. Вернувшись в дом, я быстро убедилась, что стараниями мужа проснулись все. Причем, если дроу после суток, проведенных в лесу, были уставшими, май так и вовсе валился с ног, хоть и всячески пытался это скрыть, то остальные были чуть пободрее. Особенно раздражали своей бодростью, что, кстати, вполне понятно, виновницы нашего пребывания здесь – Сабриса и Мадлен. Правда, в защиту Драгонессы могу сказать, что она выглядела все-таки в достаточной мере смущенной и виноватой. А вот ее загадочная подружка, чуть отойдя от вчерашнего путешествия по лесу, вновь принялась откровенно нарываться на неприятности в лице Рисана Грейви, утратив всяческий стыд и совесть. Саби буквально вешалась на шею нашему хмурому темному мальчику. Грей пока терпел, но, судя по холодному блеску лиловых глаз, Терпения у него в запасе осталось немного. Впрочем, не только Сабриса отличалась сегодня повышенной приставочностью. Мрак тоже ни на шаг не отходил от снежи. И если леди Арвеше грозил лишь неприятный разговор, то Карнелия одними словами не ограничится. Она у нас, конечно, спокойная, но стоит ее довести, сразу магией бьет, причем на поражение, не тратя времени на расчет безопасной для жизни оппонента параметров заклинаний. Я обвела взглядом комнату, пытаясь понять, куда мог подеваться Май, которого я всего пару мгновений назад видела рядом с собой. Кроме него, все равно никто эту темную братью к порядку не призовет. Меня они из вредности слушать не станут. Майсель обнаружился в самом дальнем углу комнаты, причем спрятался наш невинный мальчик-зайчик за разлапистым растением, отдаленно напоминающим наш многострадальный институтский фикус. Почему многострадальный? Так какой-то гений-садовод поставил катку с этим представителем редкой флоры прямо напротив кабинета теории разрушений. А потому неудачливые студиозы свои свершения на этой ниве часто оттачивали на растении. Что примечательно, фикус все стерпел. Разве что края его длинных продолговатых листьев чуть пожелтели и свернулись. ну и по ночам, говорят, он сияет всеми цветами радуги. Но так это или нет, точно никто не знает. Учебные корпуса, особенно те, в которых находится дорогостоящее оборудование, на ночь запирает лично лорд-директор. А с магией Себастьяна ни один вор-рецидивист не справится. Я вот, например, только его кабинет и научилась открывать. Да и то, что-то мне подсказывает, что он специально для меня отмычку оставил. Но вернемся к нашим флоре и фауне. Это с чего бы май занял место всех одиноких и покинутых. В институте за тем несчастным фикусом постоянно оттирался какой-нибудь несчастный. Кого-то возлюбленное бросило, а кто-то неоту магистра лимона получил. В общем, растение это было известно всем и ассоциировалось чаще всего с какими-то душевными расстройствами и эмоциональными раздраями. И кто из наших мог так задеть Майя? Это же все равно, что ребенка обидеть. Нет, мы все, разумеется, время от времени ведем себя далеко не самым лучшим образом. Но стараемся хотя бы в общении друг с другом самые недостойные порывы усмирять. А этот темный слишком беззащитен и доверчив, чтобы уметь держать удар. Решив, что одна я здесь все равно не справлюсь, а присутствие Майселя отличное подспорье при усмирении Дроу, я направилась к нашему несчастному мальчику. Майе мне было чисто по-человечески жалко. Теперь я достаточно хорошо знала, через что ему пришлось пройти у себя в пещерах а потому и относилась с каким-то странным и необъяснимым материнским покровительством. Словом, в обиду я этого эльфика никому не дам, даже рыжу, хотя совершенно неясно, что эти двое умудрялись не поделить. «Привет! Ты что это сегодня такой хмурый?» Изобразив на лице улыбку подружелюбнее, поинтересовалась я уприкидывающегося фикусом дроу. Май, недовольно глянув на меня из-под косой светлой челки, неопределенно пожал плечами. Судя по всему, разговаривать он ни с кем не собирался. «Снова Констант пристает», – уточнила я. Взглядом, которым меня одарил наш дровенок, можно было воспламенять лед. М да, кажется, Рыж здесь ни при чем. Вернее, он при чем, но, скорее всего, не специально. Так глубоко оскорбить можно лишь по незнанию. «Сейчас ко мне пристаешь лишь ты», – непривычно резко откликнулся Майсель. «Милый мальчик, ничего не скажешь». Ладно, у всех нас бывают не лучшие дни. А Майю в последнее время действительно досталось больше остальных. Наверное, будет лучше его ненадолго оставить в одиночестве. Тяжело вздохнув, я вновь повернулась к своим однокурсникам. Раз уж не получилось привлечь на свою сторону Майя и развести всех по разным углам благодаря его авторитету, то придется действовать хитростью. Но чем можно отвлечь, а лучше увлечь, магов-боевиков? Разумеется, поиском нечисти и нежити. Осталось лишь верно поставить перед ними новую цель. К сожалению, я не моя БА, чтобы уметь изящно и незаметно подводить окружающих к нужному мне результату. Но раз уж я стала главой Дома Лершей, то пора бы браться за ум и начинать учиться хоть чему-то полезному. Ребят, не хотелось бы вас отрывать от завтрака, но кажется, у нас проблемы. Достаточно громко. Чтобы привлечь к себе внимание всех присутствующих, произнесла я. «Насколько серьезные? У твоему домового закончились чайные листья?» Деловито поинтересовалась снежа, бросив весьма красничьевый взгляд на все еще ненакрытый стол. «Кажется, наша ледышка изволит злиться. А так как изливать свое плохое настроение на воина-дроу не самая хорошая идея, она прекрасно нашла ему замену в моем лице. «Не волнуйся, чай будет!» как и парочка приключений на десерт. Раздраженно откликнулась я, в этот момент почти ненавидя стихийницу. Всегда неприятно, когда тебе указывают на недостатки твоего жилища. А если уж ты к ним еще и ни малейшего отношения не имеешь, то это вдвойне обидно. Впрочем, если быть откровенной, то на правах гостя она вполне имеет на это право. Да и я все-таки отвечаю за все происходящее здесь. Ладно, пусть ее поворчит и перестанет. А если с ней начать спорить, то добром это точно не кончится. Мне тут нашептали, что в последнее время нечисть слишком обнаглела. «Ого, как они шептали, мы слышали!» – пробурчал Рыж, но его слова как-то потерялись на фоне более громкого высказывания нашей раздраженной ледышки. «Ну, то, что твоя нечисть в конец обнаглела, мы заметили и без тебя. Чтобы нанять магов на работу, им нужно было совсем оборзеть». Но у неправильных хозяев, как говорится, и все остальное неправильное. Кстати, раз уж речь зашла о той русалке, напомни ей, что она нам оплату задолжала. Заказ же мы ее выполнили, а ничего за это и не получили. У остальных при словах об оплате в глазах мелькнуло что-то маниакальное. Хотя я могу их понять. Стипендию нам после зимних каникул заметно сократили. Объяснив это тем, что мы теперь достаточно самостоятельные маги и сами в состоянии заработать. Маги-боевики? Столицы? Звучит абсурдно. Это у бытовиков работы выше крыши. А потому и в деньгах они буквально купаются. А нам не повезло со специальностью. Нет, разумеется, мы не голодали. Но многих привычных развлечений лишились. А потому перед началом нового семестра не мешало бы запастись денежками. И так уж получилось, что в данный момент нам плевать, из чьих рук их принимать. Да. Думаю, мы станем первыми в истории магами-боевиками, взявшими оплату не за нечисть, а от нечисти. Но, видать, судьба у нас такая. Все переворачивать вверх тормашками. В том, что мои друзья-приятели все-таки вытрясут из той русалки честно заработанные деньги, ведь дракона мы прогнали, это факт. Я нисколько не сомневалась. Знала, на что они способны. Тут уж впору нечесть жалеть. Найдем, напомним. Успокоила я Снежу, после чего обратилась уже ко всем однокурсникам. Сабриса и Мадлен нагло прислушивались, но пока не лезли, и то хлеб. «Ребят, я не шучу. Местные на пропажу скота жалуются, а также на попорченные грядки. Причем, судя по всему, это давно началось, где-то с год. А почему они заявку в региональный центр не послали?» Состроив недовольную ружицу, поинтересовался Констант. Я неопределенно пожала плечами. Наверное, по той же причине, почему в прошлом году о драконе все узнали, лишь после исчезновения леди Арвиши. Не любят тут чужаков, а потому, пока могут терпеть, терпят. А ты тут как вроде уже своя, понятливо кивнул мой однокурсник. Кажется, его тоже весьма настораживают эти мои крестьяне. Нет, действительно, какая-то странная деревня. Эх, зря у майпа не поинтересовалась, как их здесь приняли. Но у меня на тот момент были несколько другие заботы. Какие? Сущая мелочь. Я спасала мир от вражеского нашествия. Спаслали? Разумеется, мне о том не сказали. Вит, глава отдела разведки, простонародье именуемого «Теневой стражей», так и не сообщила мне о результатах той миссии. Впрочем, если учесть, что никаких скандалов и громких арестов до сих пор не последовало, то, вероятнее всего, это дело далеко до закрытия. Просто меня от него отстранили за неопытностью. Кстати, ничего крайне секретного или сверхсложного я не сделала. Так получилось, что во время наблюдения за одним не слишком приятным типом, к сожалению, он и отличался не только отвратительным характером, но и страшно древней родословный, а потому разобраться с ним привычными методами было невозможно. Я случайно узнала о его спонсорской деятельности. Причем спонсировал он не абы кого, а весьма недружественно настроенную к нам страну. Причем оружием, и ценными металлами. Собственно, когда я передала эти сведения своему начальству, лицо все той же леди вид. меня как-то незаметно отстранили от этого дела. Вначале предложили последить за виновником. Потом перевели на бумажную работу. А под конец и вовсе заявили, что сейчас мое дело учиться, а не пыль по углам гонять. В общем, избавились от меня достаточно быстро. Но настолько естественно, что я даже обидеться не смогла. Да и, если честно, рановато мне замахиваться на заговоры против короны. Мне бы хоть диплом прежде получить. Для начала мне хватит и магического. А там, глядишь, и выше прорвусь. Архимагом мне, конечно, не стать. Уровень сил не тот. Но до ступени магистра при должном усердии, думаю, доберусь. Лет так через 50-60. К счастью, человеческой крови во мне немного. А потому до этого славного мига я доживу. Даже не сильно постарев. Но пока прекращаем мечтать о славном завтра и возвращаемся к делам сегодняшним. Тяжело вздохнув, я обвела взглядом однокурсников и с несвойственной мне робостью поинтересовалась. «Ребят, так что делать-то будем?» Ответил за всех рыж. «Помогать тебе несчастный, разумеется. И даже скидку тебе оформим. По знакомству, процентов 20!» С наглой ухмылкой заявил мой приятель. «И ведь не поспоришь, речь идет именно о найме». Собственно, поэтому и чувствую я себя неловко. «Ладно, вымогатели, годится. Только выплаты будут произведены после выполнения задания. С учетом всех результатов, а то знаю я вас!» Уже увереннее произнесла я, почувствовав под ногами твердую почву. Раз рыж дал слово, он его сдержит. «Правда, встанет это мне в копеечку. Но кто сказал, что содержать имение дешево?» «Вот-вот». Такое имущество чаще всего приносит больше трат, чем дохода. Но престижно так его разыдок. Отлично. Заключаем стандартный договор. Или ограничимся устным соглашением. Почувствовав скорую наживу, Констант сразу же перешел на деловой тон. Остальные мои сокурсники как-то незаметно подгребли поближе, чтобы расслышать все условия будущего контракта. Блеск в их глазах, кстати, стал куда как ярче. Чувствую, в ближайшем будущем счет рода лершей в банке значительно уменьшится. Эх, все-таки добрые у меня друзья. И щедрые. Прям слов нет, насколько. Особенно с утра. Но с этим уже ничего не поделаешь.